Глава 17 Неделю спустя Дуриан Грей сидел в оранжереи своей усадьбы Сэлби Ройл, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмаут, которая гостила у него вместе с мужем, высохшим 60-летним стариком. Было время чаепития, и мягкий свет большой лампы под кружевным абажуром падал на тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза. За столом хозяинчила герцогиня. Ее белые руки грациозно порхали среди чашек, а полные красные губы улыбались. Видно, ее забавляло то, что ей нашептывал Дуриан. Лорд Генри наблюдал за ними. Откинувшись на спинку обтянутого шелком плетеного кресла, а на диване персикового цвета восседала леди Нарборо, делая ведь, что слушает герцога, описывавшего ей бразильского жука, которого он недавно добыл для своей коллекции. Трое молодых щеголей в смокингах угощали дам пирожными. В Селби съехалось уже двенадцать человек, и на завтра ожидали новых гостей. — О чем это вы беседуете? — спросил лорд Генри, подойдя к столу и ставя на него свою чашку. — Надеюсь, Дориан рассказал вам, Глэди, о моем проекте все и здесь переименовать. Это замечательная идея. — А я вовсе не хочу менять имя Гарри, — возразила герцогиня, поднимая на него свои красивые глаза. — Я вполне довольна своим, и, наверное, мистер Грей тоже.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 Робинзониана или что-то столь же неблагозвучное. Право мы разучились давать вещам красивые названия. Да-да, это печальная истина. А ведь слово — это все. Я никогда не придираюсь к поступкам, я требователен только к словам. Потому-то я и не вношу вульгарный реализм в литературе. Человека, называющего лопату лопатой, следовал бы заставить работать ею. Только на это он и годен.